Глава 13. Насколько эпично, настолько же и комично прошло мое приземление под рев толпы. Безликий человек в маске кое-как пропахал газон у дальнего края поля, умудрившись не снести рекламное оборудование. Если издалека мой СССР никому не был виден, то приближающиеся сотрудники, заметив мои персональные данные, тут же шарахнулись в сторону, как от прокаженного. «Забеги в подтрибунное помещение, спрячься. Маску кинь на пол, поверх нее брось вторую одежду». Напель то, что в рюкзаке, и быстрее. Через минуту начнётся тревога. Я вбежал в первую же комнату, где хранились осветительные приборы. Издалека за мной следили местные работники. Скинул маску, старую одежду и портупею с разгрузкой, к которой крепились гранаты и шашки. Одежда и маска внезапно вспыхнули. Я принялся облачаться в безразмерную одежду. Кепка, обычная защитная маска для загрязнённых мегаполисов. «Дань, вспыхнувшим пару десятков лет назад эпидемиям. Белая футболка, коричневые шорты с карманами по бокам, черный балахон». «В кепку вшит специальный защитный микрочип. Он изменит твои визуальные данные для окружающих», — обрадовал мой невидимый спутник. «Ты, кстати, оценил перформанс с одеждой? Надеюсь, ты не глупый парень и сам сделаешь правильные выводы». Я посмотрел на груду догорающего тряпья и спустя десяток секунд вышел из помещения. Смешавшись с толпой под двойной сирен, я поспешил со стадиона. Не знаю, сработала ли пожарная сигнализация или мой невидимый спутник опять вмешался в работу систем местного управления, но спустя полминуты я уже двигался в сторону выхода. Преодолеть входные рамки и частично выставленные оцепления труда не составило. Затем я двигался узкими улочками плотно застроенного микрорайона в сторону указанной площади, лавируя между патрулями и отрядами полиции. Я обходил перекрытые улицы и избегал нежелательных встреч. Сообщение от адресата Джулия Палмер. Привет, ты где? Я не могу до тебя дозвониться. Что-то случилось? Мне звонят из департамента охраны. Ты ничего не натворил? Я могу тебе как-то помочь. Напиши мне, где ты, я подъеду и заберу тебя. Я скучаю. Ты Джулия, конечно, красивая, сексуальная, яркая девушка, но у меня к тебе есть ряд очень серьёзных вопросов. Так что я сам найду тебя в своё время. Высказался я вслух, ну что мы коллега и оставил едкий комментарий. Опасная штучка. Это ты правильно заметил. Сейчас не самое подходящее время. А ты вообще на кого работаешь? Я? Неважно. Могу сказать лишь одно. Я искренне желаю этому городу процветания, пускай и несколько радикальными методами. Да, уж я заметил. За жизнь, наверное, от красноты в статусе не отмоюсь. Вот и зачем ты появился в моей жизни? Глупый. Если бы я не появился, то появился бы кто-то другой, и ты, скорее всего, уже был бы мёртв. <coughs> Ладно, я не владею всей картинкой. Можешь и дальше мне врать. Эй, а вот оскорблений не надо. Честность моё второе имя. Сразу после лукавого, да? Закинул я шпильку своему развлекающемуся оппоненту. Он вел меня к ярмарке, а после отправил к кондитерской «Билли и Вилли» с забавным логотипом в виде двух танцующих жирных лягушек. Никто и слова не сказал, когда я вошел в служебное помещение и оказался в цеху для производства мороженого. Сотрудников этого заведения будто выдрессировали игнорировать странное поведение людей. «Сдвинь тележку с молочной смесью. Возьми отвертку у настенной таблицы. Выкрути шурупы и сдвинь металлическую панель». Я выполнил очередное требование опасного спутника и увидел технологический люк, вмонтированный в черновую стяжку первого этажа здания. В помещение зашёл пухлый азиат с дружелюбной улыбкой и начал вытирать о фартук руки. Спускайся, там автоматическое освещение. Я отправился вниз, а пухляш помахал мне сверху рукой и закрыл вход. Следом раздались звуки монтажа металлической пластины. Скажи честно, ты мог вывести меня без всей этой шумихи? Конечно, мог. Это элементарно же. Ни секунды не сомневаясь, ответил: "Никто". Сука такая. А почему не сделал? К чему весь этот риск? Сдерживая гнев и спускаясь по металлическим скобам вниз, задал я очередной вопрос. "Ну ведь весело получилось. Эх, как бы я хотел оказаться на твоём месте. Делай, что хочешь, не ограничен никакими рамками. Красота". Мечтательно затянул он. "Сука в квадрате. Падла такая". Так говоришь, словно ты там раб чей-то. Ты играюще обходишь системы защиты и манипулируешь управленческими программами, а потом плачешься, будто ничего не можешь сделать. Эх, Саня, не береди раны на сердце безликой тени. Все мы кому-то должны. Все мы кому-то да подчиняемся. Ты только что сказал, что я свободен, забыл? Да, я неверно выразился. Въедливый ты душнила. Ты свободен от ограничений, подобных моим. Но имеешь при себе другое большое ограничение. Какое это? Теперь ты мой и должен мне. Если хочешь жить, а не кормить жителей океанского дна, ты будешь делать, что я говорю, и пути назад у тебя уже нет. Так что будь паинькой и двигайся пожилее. Я преодолел порядка сотни метров вниз и оказался на небольшом бетонном пятачке. Слизь стекала со стены, чавкало под ногами. Я двинулся дальше, и мой спутник начал пропадать. Напоследок он оставил для меня отметку и пароль для входа в некое убежище, расположенное под землёй в труднодоступном, судя по карте, месте. Это был 38-й район, расположенный диагонально от моего района проживания, чуть ближе к порту. Час блужданий под тусклым светом фонаря, обещанное освещение закончилось ещё в спусковом колодце. В итоге я дошёл до нужного места. Ржавая стальная дверь с круглой ручкой сиротливо смотрела на меня. Открылась она, к моему удивлению, очень тихо. Видно было, что ее кто-то заботливо смазал. Длинный коридор с множеством металлических и пластиковых труб тянулся на несколько десятков метров, оканчиваясь уже куда более современной модульной дверью с цифровой панелью для ввода пароля. Комбинация у меня имелась, и я ввел ее в приветливо раскрытое поле на двери. Гермостворка, а это была именно она, отъехала в сторону, впуская меня в аскетичное, но технологически современное помещение. Никаких элементов украшательства, модных тонов и прочего. Из стен квадратной, 5 на 5 метров, коробки торчали крепежные элементы вроде болтов, шурупов и металлических направляющих, поддерживающих частично вставленные дешевые пластиковые панели. Помещение напоминало внезапно брошенную стройку. Металлический отлив пола и потолка добавлял визуально пространство, но по факту его не было. В брошенном на пол надувном матрасе из прорезиненной ткани я узнал один из военных переносных спальников. Гибкий, секционный, подходящий для использования как на земле, так и на воде. Углубление для тела позволяло настроить матрас таким образом, чтобы даже в лесу улечься и сверху накидать листьев. В дальней стены висел металлический стенд на все пять метров длиной и три метра высотой с крючьями. На таком удобно вешать различные образцы оружия. Под ним находился металлический стол с двумя верстаками и металлическими ящиками. Из последних торчали рукоятки разнообразных инструментов. Горизонтальный холодильник — весьма редкая, но полезная в определенных случаях вещь. Например, при отсутствии естественных источников тепла. Его боковые стенки неплохо согревали. Если где и кидать матрас, то именно рядом с ними. Но это я просто натягиваю сову на глобус. дабы придать картинке вокруг меня хоть какую-то осмысленность. Один из вертикальных элементов стены имел встроенную панель с ручкой на уровне моей груди, дёрнув в которую я увидел банальный поролон. Засунув руку, дна я не нашёл, но упёрся в более плотный резиновый материал, что вдавливался вниз, как на пружинах. Сверху же была прямая вертикальная шахта, ведущая в темноту неизвестности. Стены шахты выглядели прорезиненными. Открыв карту, я обнаружил в данном районе офисное здание с филиалами и штаб-квартирами нескольких строительных, транспортных и прочих компаний. Стоило отойти, как раздался гул и серия приглушённых ударов, закончившихся рухнувшим в поролон чем-то тяжёлым. Я подошёл к почтовому ящику. Под верхним слоем кусков поролона, на глубине нескольких десятков сантиметров, лежал небольшой пластиковый кейс, да отказа занабитый мелкими пакетами каш быстрого приготовления. И записка. Привет, это я. В ближайшее время отсидишься здесь. Когда страсти поутихнут, я дам тебе знать и скажу, что делать. Развлечений здесь немного, извини, не успел доделать всё, как запланировал. Слева от верстака имеется перегородка, за ней шланг с подачей воды. Сливное отверстие там же в полу. И по великому, и по незначительному делу сможешь ходить. Главное смывать не забывай. Вытяжки и вентиляции, как ты можешь заметить, тут нет. Позже пришлю всякую мелочевку для проживания. Дверь ты уж извини, но я закрою. Электричество здесь автономное, подрублено к независимым источникам. Можешь не беспокоиться за них. Средств связи тоже пока что нет. В общем, можешь расслабиться. Но не сильно. В ближайшее время тебя ждет парочка простых задач. Вот ведь сука. Сука! Сука! Резюмировал я. Надеюсь, он может слышать, что я говорю. С него станется соврать насчёт средств связи. За спиной громыхнуло, и я полез за новой посылкой. Там оказались столовые приборы, кружка и упаковка чая. К ней была примотана бумажка с корявым почерком. Кстати, забыл сказать, это место является полностью отрезанным от внешнего мира с точки зрения коммуникаций и лишено влияния искусственного интеллекта. Мёртвая или же слепая зона Шайни-Сити. Зови её как хочешь. От твоего пича толку здесь не будет. Не делай глупостей, будь так любезен. Иначе мне придётся успокоить тебя. Всё-таки некоторые меры предосторожности я предпринял. Да и не забывай, что только от меня зависит, что ты будешь есть и будешь ли вообще. Не скучай. В блюдах. Всё, как он написал. Пич работал в режиме вне сети. Когда связь с внешними серверами отрезан, теперь это просто дорогая и бесполезная игрушка. Дверь оказалась заблокированной, и в ней не было ни единого зазора, чтобы в скрыти выйти из ловушки. Я подозревал подставу, но вариантов у меня особо не было. Понадеялся на незнакомца со своими собственными мотивами, и вот результат. Правда, он потерял со мной связь лишь когда перестал работать пич. И это было единственной для меня возможностью снять удавку с шеи в виде выданной одежды. которая могла как и маска, доставшаяся от этого мистера Никто, взорваться или загореться. Технические особенности изучить я не успел, к сожалению. Ладно, жалеть самого себя можно до бесконечности. Результат это не изменит. Просто нашлась более умная и хитрая тварь, втёршаяся ко мне в доверие и заманившая в ловушку. В следующий раз буду умнее. Сейчас же познакомлюсь со своей одиночной камерой. Закончил я с самооправданием и отправился знакомиться с имеющимися вещами. Холодильник пустой, инструментов много, разные, в основном для слесарного дела. Вода есть, как холодная, так и горячая, практически кипяток. Для эксперимента заварил чай, температура оказалась достаточно. А вот мыться в такой нежелательно, если не хочешь свариться. Переживаний из-за возможного отравления непонятной водой не было, Так как все в городе прекрасно знали об уникальной прорывной технологии преснения и очищения воды, составом она после обработки оказывалась уровень горного родника, так что пить можно было хоть из-под крана. Но системы водоснабжения выделялись огромные ресурсы мегаполиса, насколько я успел оценить данные из открытых источников. Но одной проблемой меньше. Хотя хрен его знает, если это слепая зона, здесь может и не меняли ничего уже пару десятков лет. Понюхал воду, вроде ничем не пахнет. Прям вот абсолютно ничем. Стены, уходящие глубоко в песчаную толщу посреди мирового океана, были многокомпонентными и внушительных размеров. Каждая из них вмещала в себя различные кабели, трубы, направляющие и прочие элементы мозаики. А что это значит? А то, что хрен я их пробью этими инструментами, что у меня есть. Там смесь стали, пластика, бетона и многочисленных жил проводов. Плюс этот козёл наверняка не лгал, когда предупреждал о последствиях. Мало ли что там вмонтировано. Информация. Мне опять не хватает информации. Ну что ж, рано или поздно она у меня появится. На козёл матрас, размяв лёгкие, ведь автоматический насос это падла не предоставил. С чашкой чая уселся на холодный металлический стул и принялся размышлять. Времени у меня теперь предостаточно. Различных пазлов в всей этой истории набралось очень много. Пора попытаться сложить их в единую картинку. Час пробегал за часом, я полностью отрешился от происходящего снаружи. Закрыв глаза, я строил и разрушал одну теорию за другой, пытаясь найти наиболее подходящие варианты. Свет приглушился, когда интерфейс показал 21:00, и я против своей же воли уснул. Пробуждение ничего не принесло. Я был заперт в наполовину отделанном помещении и страдал от безделья. Нужно держать себя в форме. Неизвестно, когда представится шанс. Настроил я сам себя, заваривая кашу в контейнере, из которого я достал десяток пакетиков. 3 часа самоистязаний позволили разуму отвлечься и разогреть каждую клеточку тела. Серии ударов по воображаемому противнику, физические упражнения Растяжка и снова бой с тенью. Приспустил матрас, сделав из него нечто вроде оппонента по борьбе. Практика применения болевых приёмов была такой себе, но тем не менее я освежил воспоминания, зашитые в подкорке головного мозга при помощи пича. Вот так, связи с сервером нет, а воспоминания и информация остались со мной. Холодный душ, обед, размышление и анализ происходящего. Восстановительная тренировка, ужин, сон. Пробуждение, разминка, завтрак, болезненная тренировка, отработка приемов, обед, размышления и анализ, скука, ужин. После ужина решил рискнуть, ведь никто за это время ничего нового мне не сообщил и не передал. Войдя в консоль управления ПИЧ-ем, я, не имея возможности выяснить объем модуля памяти и импланта, пошел на осознанный риск, начав создавать с нуля новые элементы программного обеспечения. Мне нужна была свободно программируемая песочница, в которой можно задать исходные данные для проектирования объектов. Отчасти это было от скуки. С другой стороны, это полигон для программного обеспечения в незатронутой печём области, то есть невидимый и не поддающийся анализу извне, отрезанный от сети и живущий по моим правилам. Один лишь вопрос терзал меня: объём доступного пространства. Ведь то, что я задумал, потребует солидных ресурсов. И если я ошибусь, мой печ заглючит и зазбоит, а это чревато проблемами. Без него в городе будущего человек как без рук, если не считать асоциалов. Мне же он нужен по другой причине. Хаккинг. Без нейроинтерфейса это не более чем мечта. А вот с ним это вполне себе боевое оружие в городе будущего. Вспомнил, как мистер Никто играючи взламывал и управлял системами. во время моего побега от департамента охраны. Это великие возможности. Главное, внимание искусственного интеллекта шайн не привлечь. Ведь, как я понял, даже выделение им одного процента ресурса на контроль и поимку надоедливой и вредной обезьяны, это сравнимо с попыткой кролика убежать от гепарда. Если ты перестал приносить беспокойство городу, уровень внимания к тебе также снижается. Правда, в рамках влияния искусственного интеллекта. А вот человеческое общество так просто не забывает о вредоносных элементах. Поэтому асоциалы могут чувствовать себя более-менее спокойно на пустых улицах, пока не попали в поле зрения других людей и полиции. Что ж, посмотрим, кому и где какое место. Я меньше недель в сознании и при памяти в этом городе, но у меня уже появилось много вопросов и претензий. Шмяк. Ну и что ты на этот раз мне прислал, В раскрытом люке обнаружился чёрный пластиковый кейс. Через пару секунд я сжал в руке холодный автоматический пистолет. Никаких электронных замков, никаких систем опознания владельца, только сталь, магия огнестрельного механизма и смерть, заключённая в прекрасных и убойных патронах калибром 7,62 мм.